Санкт-Петербург, май 2001 года. Екатерина Рогалина в деле светофармой действовала решительно и быстро. Она сочла необходимым уже в конце апреля подать исковое заявление в суд о признании ничтожными договоров с ООО «Алтайский корешок» и не стала дожидаться их ответа на претензию. Виктор Петрович был в постоянном контакте с ЗАО «Алтайские травы», преемником ООО «Алтайский корешок». Он организовал правильный и согласованный с Екатериной ответ на претензию Витофармы, и уже в середине месяца она дополнила исковое заявление просьбой приобщить к делу ответ ЗАО «Алтайские травы». Эти действия быстро принесли плоды. Уже 10 мая арбитражный суд города Барнаул возбудил дело. И Екатерина полетела на Алтай для того, чтобы получить заверенное судом определение о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу. Она немедленно сняла нотариальную копию с определения и отправила ее вечерним самолетом в Санкт-Петербург. Маргарита Васильева встретила самолет поздно ночью, а уже рано утром в пятницу 11 мая отнесла в налоговую заявление об официальном отказе Витофармы от подписания акта налоговой проверки в связи с тем, что в суде имеется дело о признании ничтожными договоров с ООО «Алтайский корешок». Екатерина, которая в это время еще находилась в Барнауле, решила не терять время и подала в суд ходатайство об истребовании в налоговой инспекции Санкт-Петербурга подлинников договоров Витофармы и ООО «Алтайский корешок» с целью проведения судебной экспертизы. Когда в 4 часа вечера Рогалина вышла из суда, довольная, что ходатайство приняли к рассмотрению, Она решила сразу взять такси в аэропорт для того, чтобы рано утром в субботу уже приехать на конюшню в Ленинградской области, где содержалась ее любимая кобыла. Когда 14 мая налоговая инспекторша пришла на работу после отлично проведенных майских каникул, ее вызвали к руководству. Руководитель налоговой инспекции показала возражение Витафармы на ее акт налоговой проверки и сказала, что в сложившейся ситуации она не может принять решение о блокировке расчетных счетов. Руководитель разговаривала ледяным и неприветливым тоном. «Они оспорили договора, которые легли в основу акта в суде, и до тех пор...» Пока не будет решения суда о том, что эти договора являются действительными, я не могу им заблокировать счета. Более того, те незначительные недоимки, которые вы нашли при проверке и которые не связаны со оспариваемыми договорами, я также не могу взыскать. У вас все сформулировано и перемешано в одном акте. Налоговая инспекторша пролепетала что-то неразборчивое, а руководитель продолжала. «Полагаю, что вы отлично отдохнули. Наверное, в теплых краях. Хотела вас спросить, а на какие средства вы устроили себе такой дорогой отдых? И еще, если Витафарма подаст иск к налоговой и выиграет его, можете поставить жирную точку на своей карьере в госорганах». Инспекторша вышла из кабинета в слезах, Проклиная и Полимет, и Сергея Турова, и эту мошенницу Наталью Власову. Для Екатерины Рогалиной 14 мая также стала судьбоносным днем. Она, как адвокат, подала свой первый иск против налоговой инспекции. Вернее, это был иск ее клиента, компании «Витофарма», но она значилась в нем как представитель компании и, следовательно, стала участником этого громкого дела. «Какая я молодец! Все своевременно и правильно сделала для моего клиента», — думала юрист. «Если мы выиграем это дело, а мы его обязательно выиграем, мое адвокатское реноме, а вместе с ним и мои гонорары, возрастут». Любимая кобыла Екатерины ждала же ребенка, и поэтому требовала от хозяйки дополнительных затрат. Когда в конце мая в суде по делу против налоговой возбудили производство и назначили дату предварительного налогового разбирательства на 5 июня 2001 года, Екатерина подготовила ходатайство о приостановлении этого дела в связи с тем, что договоры, которые легли в основу акта налоговой с точки зрения компании «Витофарма», являются ничтожными, и в арбитражном суде города Барнаул имеется по этому вопросу судебное дело. Когда арбитражный суд Санкт-Петербурга 5 июня вынес решение о приостановлении дела, Екатерина, гордая своими успехами, поехала в больницу к Секлитеи с тем, чтобы рассказать ей обо всем.